53. Проходя назад по широкому коридору, было время обеда, и камеры были отперты. Между одетами в светло-жёлтые халаты, короткие и широкие штаны и коты людьми, жадно смотревшими на него, Нихлюдов испытывал странные чувства: и сострадание к тем людям, которые сидели, и ужаса, и недоумение перед теми, кто посадили и держит их тут. И почему-то стыда себя за то, что он спокойно рассматривает это. В одном коридоре пробежал кто-то хлопая котами в дверь камеры, и оттуда вышли люди и стали на дороге них людово кланяясь ему. Прикажите ваше благородье, не знаю как назвать, решить нас как-нибудь. Я не начальник, я ничего не знаю. Всё равно, скажите кому начальству, что ли, сказал негодующий голос. Не в чем не виноваты, страдаем второй месяц. Как? Почему? – просил Нихлюдов. Да вот заперли в тюрьму, сидим второй месяц, сами не знаем за что. Правда, это по случаю, – сказал помощник смотрителя. За бесписменность взяли этих людей, и надо было отослать их в их губернию, а там о строг сгорел, и губернское правление отнеслось к нам, чтобы не посылать к ним. Вот мы всех из других губерний разослали, этих держим. Как только по этому? – спросил Нихлюдов, остановясь в дверях. Толпа человек сорок, все в аристанских халатах, окружила Нихлюдового и помощника. Сразу заговорило несколько голосов. Помощник остановил. Говорите один кто-нибудь. Из всех выделился высокий и благообразный крестьянин лет пятидесяти. Он разъяснил нехлюдову, что они все высланы и заключены в тюрьму за то, что у них не было паспортов. Паспорта же у них были, но только просрочены неделя на две. Всякий год бывали так просрочены паспорта, и ничего не взыскивали, а нынче взяли, да вот второй месяц здесь держат, как преступников. Мы все по каменной работе, все одной артели. Говорят в губернии, срок сгорел, так мы в этом не причинны, сделайте божскую милость. Нихлюдов слушал и почти не понимал того, что говорил старый благообразный человек, потому что всё внимание его было поглощено большой тёмно-серой многоногой вошью, которая ползла между волос по щеке благообразного каменщика. Как же так? Неужели только за это? говорил Нихлюдов, обращаясь к смотрителю. Да, начальство оплошно сделало. Их бы надо послать и выдворить на место жительства, говорил помощник Только что смотритель кончил, как из толпы выдвинулся маленький человечек, тоже в арестанском халате, начал странно кривя ртом говорить о том, что их здесь мучают ни за что. Хуже собак, начал он. Ну-ну, лишнего тоже не разговаривай, помалкивай, а то знаешь. Что мне знать? отчаянно заговорил маленький человечек. Разве мы в чём виноваты? Молчать! крикнул начальник, и маленький человечек замолчал. Что ж это такое, говорил себе Нехлюдов, выходя из камер, как сквозь строй прогоняемый сотней глаз, выглядывавших из дверей и встречавшихся арестантов. Неужели действительно держат так прямо невинных людей? проговорил Нехлюдов, когда они вышли из коридора. Что ж, прикажете делать? Но только что и много они врут. Послушайте их, все невинны, говорил помощник смотрителя. Да ведь эти-то не виноваты же ни в чём. Эти-то положим. Но только народ очень испорченный, без строгости невозможно. Есть такие типы бедовые, тоже палец в рот не клади. Вот вчера двоих вынуждены были наказать. Как наказать? Спросил них Людов. Росгами наказывали по предписанию. Да ведь телесное наказание отменено. Не для лишённых прав, эти подлежат Нихлюдов вспомнил всё, что он видел вчера, дожидаясь в сенях и понял, что наказание происходило именно в то время, как он дожидался, и на него с особенной силой нашло то смешное чувство любопытства, тоски, недоумения и нравственный, переходящий почти в физическую тошноты, которая и прежде, но никогда с такой силой не охватывала его. Не слушая помощника смотрителя и не глядя вокруг себя, он поспешно Вышел из коридоров и направился в контору. Смотритель был в коридоре и занятый другим делом забыл вызвать Богодуховскую. Он вспомнил, что обещал вызвать её только тогда, когда нихлюдов вошёл в контору. Сейчас я пошлю за ней, а вы посидите, сказал он. 54. Контора состояла из двух комнат. В первой комнате с большой выступающей облезлой печью и двумя грязными окнами стояла в одном углу чёрная мерка для измерения роста арестантов. В другом углу висел всегдашняя принадлежность всех мест мучительства, как бы в насмешку над его учением большой образ Христа. В этой первой комнате стояло несколько надзирателей. В другой же комнате сидели по стенам и отдельными группами или парочками человек 20 мужчин и женщин и негромко разговаривали. У окна стоял письменный стол. Смотритель сел у письменного стола и предложилних людову стул, стоявший тут же. Нихлюдов сел и стал рассматривать людей бывших в комнате. Прежде всех обратил его внимание молодой человек в короткой жакетке с приятным лицом. который стоя перед немолодой, уже чернобровой женщиной что-то горячо и с жестами рук говорил ей. Рядом сидел старый человек в синих очках и неподвижно слушал, держа за руку молодую женщину в арестанской одежде, что-то рассказывавшую ему. Мальчик-реалист, состановившимся испуганным выражением лица, не спуская глаз, смотрел на старика. Недалеко от них в углу сидела парочка влюблённых. Она была с короткими волосами, Из энергическим лицом белокурая миловидная совсем молоденькая девушка в модном платье. Он, с тонкими очертаниями лица и волнистыми волосами, красивый юноша в гудтоперчевой куртке. Они сидели в углу и шептались, очевидно, малеют от любви. Ближе же всех к столу сидела, сидя в чёрном платье женщина, очевидно, мать. Она глядела во все глаза на чехоточного вида молодого человека в такой же куртке и хотела что-то сказать, но не могла выговорить от слез и начинала и останавливалась. Молодой человек держал в руках бумажку и, очевидно, не зная, что ему делать, сердитым лицом перегибал и мел ее. Под для них сидела полная, румяная, красивая девушка с очень выпуклыми глазами в сером платье и пелеринке. Она сидела рядом с плачущей матерью и нежно гладила ее по плечу. Все было красиво в этой девушке. И большие белые руки, и волнистые остриженные волосы, и крепкие носы и губы, но главную прелесть ее лица составляли карие бараньи добрые правдивые глаза. Красивые глаза ее оторвались от лица матери в ту минуту, как вошел Нихлюдов, и встретились с его взглядом. Но тот, чьи же она, отвернулась и что-то стала говорить матери. Недалеко от влюбленной парочки сидел черный лохматый человек с мрачным лицом. И сердит ото говорил что-то безбородому посетителю, похожему на скопца. Нихлюдов сел рядом с смотрителем и с напряжённым любопытством глядел вокруг себя. Его развлёк подошедший к нему гладко стриженный ребёнок, мальчик, и тоненьким голоском обратился к нему с вопросом: "А вы кого ждёте?" Нихлюдов удивился вопросу, но взглянув на мальчика и выдав Серьёзное осмысленное лицо с внимательными живыми глазами серьёзно ответил ему, что ждёт знакомую женщину. Что же на вам, сестра? просил мальчик. Нет, не сестра, ответила удивлённо Нихлюдов. А ты с кем здесь? просил он мальчика. Я с мамой. Она политическая, гордо сказал мальчик. Марь Павловна, возьмите Колю. сказал смотритель, нашедший вероятно противозаконным разговор двух людov с мальчиком. Мари Пална, та самая красивая девушка с бараньими глазами, которая обратила внимание на их людова, встала во весь свой высокий рост и сильной, широкой, почти мужской походкой подошла к них людову и мальчику. Что он у вас спрашивает? Кто вы? спросила она у них людова, слегка улыбаясь и доверчиво глядя ему в глаза так просто, как будто не могло быть сомнения в том, что она со всеми была, есть и должна быть в простых ласковых братских отношениях. Ему все нужно знать, сказала она и совсем улыбнулась в лицо мальчику такой доброй милой улыбкой, что и мальчик, и Нихлюдов оба невольно улыбнулись на ее улыбку. Да спрашивал меня к кому я? Марь Павловна, нельзя разговаривать с посторонними, ведь вы знаете, сказал смотритель. Хорошо, хорошо. сказала она, и взяв своей большой белой рукой за ручку, не спускаявшего с неё глаз Колю, вернулась к матери Чехоточного. Чей же это мальчик? спросил них Людов уже у смотрителя. Политической одной. Он в тюрьме и родился, сказал смотритель с некоторым удовольствием, как бы показывая редкость своего заведения. Неужели? Да вот теперь едет в Сибирь с матерью. А это девушка. Не могу вам отвечать, сказал смотритель, пожимая плечами. А вот и Богодуховская.